11. Словно в ответ на вопрос, гроб щелчком резко открылся, точно уехал ящик из стола. В следующие секунды оттуда восстал мертвец. Удивление, переросшее ошеломление, превратило всех на несколько мгновений в статуи. Этого агентесия хватило с лихвой, чтобы открыть стрельбу с двух рук и тихих пистолетов, разя всех на повал. Сорвав маску, Марьям выпрыгнула из своего кокона, так по-идиотски раскрытого, и попыталась спрятаться за каким-нибудь контейнером, но, увы, ничего не получилось. Все уже спешили на странный шум. Ее спасла только запоздалая реакция охранников, но никак не ожидавших такого поворота событий. Вступать в безнадежную перестрелку с превосходящим числом и вооружением противником она не собиралась, как не собиралась сдаваться. Имелся еще один сюрприз, предусмотренный и на случай раскрытия. Укрывшись за контейнером, от которого срикошетировало несколько пуль, агентесса, присев, давила кнопку на часах, и в тот же миг сработала система самоликвидации кокона. Всех, кто успел подбежать к месту происшествия, хорошо приложила осколками и ударной волной, надолго выйдя их из строя. «Поспите, мальчики, целее будете». Марьям подхватил трофейный автомат и несколько обоим к нему поспешила на выход из грузового отсека. Оставалось еще только три заслуживающих внимания противника, один охранник и два комитетчика, экипаж не в счет, они гоняться за ней не будут. Агенты КФБ тревались и живыми, хотя бы один, она быстрее своих оппонентов добралась до грузового отсека, потому что он располагался ближе к грузовому отсеку, чем к кают-компании. Как того и ожидал лейтенант Лайн, допрос с помощью полиграфа, капитана, первого помощника и босмана ничего не дал. Диаграммы визжали ровные, значит, допрашиваемые давали правдивые ответы. И по ним выходило, что никакого запрещенного, незарегистрированного груза, и тем более людей на судне нет. «Или о нем капитан и его команда ничего не знают», — подумал Фридрих. «Такое тоже бывает. Теперь все зависит от того, нашли ли что-нибудь ребята». И тут корабль тряхнуло третий раз. Но как-то иначе, чем первые два раза. Эхом прошелся по коридорам гул. «Что это было?» — бы спросил лейтенанту капитана. — Не знаю. — Это из, из грузового отсека, холодей, сказал Боцман. — Это взрыв, — добавил сержант из бывших абордажников. — Абордажнику можно верить на все сто. Ему ли, бывалому бойцу с десятками абордажей торговцев за плечами, не знать о взрывах в замкнутых пространствах кораблей? Черт — Черт. Фридрих Лайн схватился за рацию и попытался узнать начальника досмотровой команды. Но на связь никто не выходил. Вместо этого на связь с командиром охранника вышел один из его подчиненных. «Что?» — взглянул на него лейтенант. «На судне посторонний. Он находился в контейнере в специальном укрытии. Это он рванул. Несколько человек убиты, остальные тяжело ранены. Проклятие!» Лейтенант потратил несколько секунд на раздумье, а потом махнул рукой. «За мной! Он не должен покинуть судно!» Выскочив из кают-компании, лейтенант остановился, не зная, куда двигаться — к шату или же к ходовой рубке фаербола. Он еще никогда не попадал в подобные переплеты и невольно бросил украшающий взгляд на абордажника. Этот бугай олицетворял само даже стыдно как-то мельтешить перед ним. — Нужно разделиться, — сказал он. — Точно. — Наэль, давай к рубке», послал лейтенант своего помощника, — а мы к шатлу. Не думай, что он уже там. Мы его встретим. Абордажник согласно кивнул, поддерживая распределение сил. — Побежали. Группа разделилась, и лейтенант побежал за абордажником, почувствовал себя в родной стихии боя. Но, увы, на пути к шлюзовому отсеку противник им на дороге не встретился. Только ошарелые члены команды, выбегавшие кто откуда. Коих сержант чудом не поубивал чисто рефлекторно, но все же вовремя отводил ствол вверх. Одного из членов экипажа они встретили у шлюзовой камеры. Чужие были, буквально набросился на него лейтенант. Да, сколько? Один. Где? Он побежал туда, к рубке, после того, как понял, что в шаттл не попасть. Люк в переходной отсек действительно закрыт. И на шафт чужому в любом случае не пробраться. Пилот просто не откроет, увидев, что за бортом кто-то посторонний. Не откроет, даже если будет угрожать расправой кому-то из досмотревиков, не говоря уже о членах экипажа самого грузовика. Хорошо, побежали к рубке, позвал за собой абордажник лейтенант. Прихлопнем его там. Сейчас только Ноэля предупрежу. Но стоило им сделать всего несколько шагов прочь из шлюзового отсека, как сзади раздалась короткая очередь, и Фридрих Лайн почувствовал, как у него за спиной рухнуло тело абордажника. А в следующую секунду упал он сам с постреленной ниже колена левой ногой. Боль тут засковала все его тело и сознание. Из чузовой камеры шагнула женщина с автоматом наперевес. — Спасибо, — поблагодарила на матроса, положив руку ему на плечо. — Ты сделал все как надо, и конфедерация не забудет твоего мужественного поступка по охране закона, по достоинству наградив. А теперь иди. — Да, мэм, спасибо, мэм. «Ну, а ты чего разлегся? Вставай и руки держи на виду. Любое резкое движение — ты труп. Понял или повторить?» Лейтенант с трудом поднялся. Женщина запаслась еще боеприпасами к автомату. «Вы что, мадам, совсем спятили? Вам же ни за что не скрыться от нас на этой калоши». «А кто говорит про этот грузовик?» «Нет, я полечу на вашем, быстроходном и безопасном. Но сначала вызови своего напарника». «Какого напарника?» «Не Юли. Вас двое было. Давай». «Хорошо». Лейтенант, презирая себя за то, что попался, да еще женщине, под дулом автомата вызвал Нойля, сказав, что противник задержан, и приказал ему срочно явиться на швартовую палубу. — Не убивай его хотя бы, не буду. И действительно, с Ноэлем она поступила гораздо гуманнее, просто врезав ему прямо в лоб прикладом, когда тот только проснул голову в люк. На лбу у него начала пухнуть красная шишка. Фредерик даже не подозревал, что так бывает, она росла с каждой секундой. — Открываешь лишь шаттл. Вратился на к лейтенанту, который сидел у стены с кляпом во рту и зажимал рану на ноге рукой. Кряп можешь снять. А то и неестественно будет». «Вы сумасшедший сказал он, — отплевываясь, но не помогало. Тряпка попалась грязной и воняла не пойми чем. «А уж вкус...» «Наверное. Но это ничего не меняет. Поторапливайся. Ну и, понятное дело, без глупых геройских шуток. А то с тобой может случиться всякое такое, что плохо отражается на здоровье, а то и вовсе на жизни». «Ясно». Лейтенант дайн вошел в переходной люк и дошакал до люка непосредственно в шаг. «Открывай мочило. Уже закончили? Ага». Люк открылся, и Марьям, распахнул его пошире, от души треснула лейтенанта прикладом по голове, отчего он потерял сознание, а нога начала так же быстро набухать шишка. «Десять секунд, и она уже уходила в пилотскую кабину. Не дергайся, мочило, ничего не трогай, а то останешься без рук». И не думаю, медленно и примирительно поднял руки пилот. «Люблю понятливых людей». «Что делать?» «Пойдем, поможу своему товарищу, он слегка ранен». Мочила покладисто отправился на выход. «А как иначе, если ты под прицелом?» Там он перебинтовал подзором бой бабы молодого комитетчика, а потом перетащил его в кабину, где посадил на место отсутствующего второго пилота. Потом дошла очередь до второго агента КФБ, еще совсем мальчишки. Они особенно рьяные в работе. Его посадили в одно из пассажирских кресел, связав по рукам и ногам, и пристегнули. Полетели. «Куда?» — удивился Мочила. «На ваш корабль, естественно». «Ну да, куда же еще?» — согласился он, принявшись за работу. «Предупреждаю, я знаю весь алгоритм действий запуска двигателя и управления. Так что одно лишнее движение, один лишний задействованный переключатель и пуля в твоей голове. Я доходчиво объяснила?» «Вполне». «И держи рот на замке». «Естественно, я ж все понимаю». «Тогда поехали».